Подготовка к свадьбе Утром кяра вошла в мою комнату вместе с женщиной. Я не ожидала увидеть человека в замке. «Швея!» — прорычала кяра указывая на нее. Я вздрогнула от неожиданности, впервые услышав резкий и громкий голос подданной. «Доброе утро!» — поприветствовала меня Швея, подходя ближе. Кьяра проследовала за ней, неся перед собой тяжелые мотки белой ткани, словно это были пушинки. Она свалила материал на круглый резной стол и встала у входа. Кьяра всегда носила с собой секиру. Вид холодного оружия пугал меня, поэтому я чувствовала себя напряженно, когда она находилась рядом. «Я здесь, чтобы помочь вам со свадебным нарядом» сказала швея, окидывая меня профессиональным взглядом. «Сначала я сниму мерки, а вам нужно определиться с тканью и фасоном платья». Оказалось, снимать мерки – дело утомительное. Женщина тщательно замеряла мои объемы и записывала измерения. Я насчитала их около сорока. После чего она показала мне несколько собственноручно нарисованных вариантов свадебных платьев. Большинство из них были роскошные, но слишком пышные. Одно платье привлекло мое внимание, простое и изящное. «Хороший выбор», — отметила швея. «Когда будет готов наряд?» — поинтересовалась я, пытаясь поддержать разговор и показать свою заинтересованность. Мой вопрос привел ее в смятение. «Манекен с образцом будет готов уже через несколько дней». Но чтобы пошить свадебное платье такого уровня, лучшим мастерам потребуется три недели, словно оправдываясь передо мной, ответила она. У нас слишком мало времени, чтобы сделать его идеальным к следующей неделе. Мы будем работать днем и ночью, чтобы уложиться в срок. Спасибо, с благодарностью ответила я, уже пожалев о своем вопросе. Мы еще не поговорили о Фате. Швея растерянно смотрела на меня. «После обряда венчания, по традиции, король коронует свою жену», осторожно заметила она. «Мы можем украсить волосы чем-то похожим на фату, но чтобы это не помешало надеть корону». «Я не подумала о коронации», тихо ответила я, чувствуя себя глупо. «В таком случае, конечно, достаточно просто украсить волосы». Подготовка к свадьбе шла очень активно. Кьяра принесла мне свод правил, чтобы я его изучила. Замок украсили белоснежными тканями, расшитыми золотыми нитями. Повара составили меню праздничного обеда из десятков блюд. Швея каждый день приносила манекен с платьем и после примерки подгоняла его. Было заметно, что все очень стараются успеть к сроку. Но до сегодняшнего дня я не понимала, почему Игнифер так торопится. Я в очередной раз примерила свадебное платье и отдала его швее для подгона. В этот момент через открытые ставни в башню залетел голубь с письмом, привязанным к ноге, и сел на широкий подоконник. Киара выхватила секиру. «Стой — Стой! — успела выкрикнуть я. — Это всего лишь письмо! Она замерла. Я догадалась, что Кьяра докладывает королю о послании. Швея, сообразив, что происходит что-то неладное, поспешила к выходу, прихватив с собой манекен с платьем. Не теряя ни секунды, я развернула письмо и начала бегло его читать. Оно было от моих родителей. Едва я успела его дочитать, как дверь распахнулась, в башню ворвался Игнифер. Его глаза пылали от ярости. «Как я и думал!» — сквозь зубы процедил он. Заметив письмо в моих руках, король угрожающе двинулся ко мне, но застыл на полпути. «Что в нем?» — холодно спросил он. «От кого оно?» «От родителей», — сдержанно ответила я, хотя сердце от страха готово было выпрыгнуть из груди. «Они...» Просит меня остановить подготовку к свадьбе, пока это возможно, и вернуться в королевство. Если я ослушаюсь, дороги назад не будет. Совет казнит меня, как только я ступлю на земли Веридии. Можешь сам прочесть». Я протянула ему письмо, но Игнифер подался назад. «Не нужно, я тебе верю», — уже спокойнее ответил он. «Их волнение понятно и объяснимо». — А ты вольна принимать любые решения. Ты здесь не пленница. Он развернулся, чтобы уйти, но кяра его задержала. — Что делай с голубями, мой король? — прорычала она, крепко зажимая древко секиры. — Ничего, пусть летают, — ответил он и вышел из комнаты. С этого дня кяра не покидала меня ни на минуту. Слухи разносились очень быстро и каким-то образом попадали в Веридию. О предстоящей свадьбе с темным королем уже знали все, потому что на следующий день прилетел еще один голубь. Я едва успела схватить письмо. Пока я его читала, к Кьяра стояла рядом, ожидая, пока я закончу. Письмо было от Иланы. Она скучала, боялась за меня и просила остановиться, считая свадьбу ошибкой. Подруга собрала для меня всю информацию о темном короле и изложила ее в этом письме, за что я была ей очень благодарна, потому что сейчас любые знания о нем были очень важны для меня. Из письма я узнала, что Игнифер – последний потомок древнего рода, испокон веков владевшего темными землями. Он прожил более ста лет, не имел детей. В письме было еще кое-что важное, что Игнифер мне не рассказал. После гибели родителей и деда о нем заботилась женщина из числа его подданных, которая заменила ему мать. Он предан ей всей душой, и нет никого, кому бы он доверял больше. Илана написала еще об одной важной особенности. По традиции жена для короля выбиралась единожды на всю его долгую жизнь и узы этого брака невозможно разорвать, даже в случае смерти короля или королевы. Поэтому обеспечить себя потомством было важнейшей целью королей, а будущее королева выбиралась со всей тщательностью, в том числе с помощью магии или провидцев. Я дочитала письмо и протянула его к Яре. Она тут же его взяла. На этот раз Игнифер не пришел, несмотря на то, что содержание письма она ему изложила. Я в этом не сомневалась. Преданность к Яры королю была мне понятна, но иногда мне казалось, что стоит Игниферу пошевелить пальцем, и она зарубит меня своей секирой в ту же секунду. Скорее всего, мои ощущения были очень близки к реальности. Спустя час дверь моей комнаты всё же открылась. На пороге стоял Игнифер. Он выглядел уставшим. «Что ты решила?» — спросил он, не заходя в комнату. «О чем ты?» — не поняла я. «О предстоящей свадьбе», — терпеливо пояснил он. Видимо, Игнифер думал, что письма переубедят меня выходить за него замуж. «Письма ничего не меняют», — твердо сказала я. «Я приняла решение, и ты в нем можешь не сомневаться». Король внимательно посмотрел на меня, словно пытался понять, говорю ли я правду, и через секунду кивнул. «Хорошо», — уже менее напряженно ответил он и вышел, осторожно прикрыв дверь. Я обессиленно легла на кровать. Создавать впечатление спокойствия и твердости давалось мне с трудом. Яра стояла у двери в молчании, и я была этому рада потому что почти могла забыть о ее присутствии. Письмо Иланы всколыхнуло во мне воспоминания о доме, родителях и Эдуарде. Мне уже было не так больно из-за его предательства, чувства к нему исчезли, как будто я никогда не была в него влюблена. Теперь мне оставалось надеяться на то, что я выбрала лучшее из зол, потому что цена этому решению вечная верность. Темному королю.